Глава двадцать шестая. Один. Ролло Фиджеральд вновь увидел Англию в четыре часа пополудни в пятницу 29 июля 1588 года. Его сердце полнилось радостью. Он стоял на палубе испанского флагмана Сан-Мартин, напрягая и сгибая ноги, когда корабль-то взбирался на очередную волну, то скользил вниз, и эти движения он выполнял привычно, совершенно о них не задумываясь. Англия оказалась не более чем пятнышком на северном горизонте, но у моряков не имелись способы надёжно определять своё местонахождение. Матрос спустился с кормы в воду верёвку с грузиками и измерил длину того конца, что скрылся под волнами. До дна оказалось ровно 2 сотни футов. А грузики, когда их извлекли, были в белом песке. Для опытного навигатора это были неоспоримые доказательства того, что корабль входит в западную горловину английского канала. Рулл убежал из Англии после провала заговора для освобождения Марии Стюарт. На протяжении нескольких невыносимо мучительных дней Нед Уиллард отставал от него всего на шаг, но все же он успел удрать с острова, не попав Неду в руки. Он сразу отправился в Мадрид, понимая, что именно там будет решаться участь Англии. По-прежнему, под именем Жанна Лангле, он прилагал все усилия, чтобы способствовать намеченному вторжению и завоевал немалое доверие. Депеши до дона Бернардино де Мендосы, испанского посланника сперва в Лондоне, а затем в Париже, донесли до короля Филиппа, что означенный Лэнглей сделал для спасения католической веры в протестантской Англии больше любого другого лозучка. В результате ныне роль уступал положением лишь Уильяму Алану, которого после покорения острова прочие ры ры епископы Кентерберийские Выход армады в море откладывался снова и снова, но наконец корабли направились к Англии. Это произошло 28 мая 1588 года, и Ролло был на борту. Король Испании вообще услышание объявил, что затевает войну, дабы по справедливости отплатить англичанам за все их происки, за нападения пиратов на атлантические конвои, за помощь оказанную голландским мятежникам и за набег Дрейка на Кадис. Однако король ощущал себя и таким крестоносцем. Он плыл освобождать свою родину от неверных, что захватили ее тридцать лет назад. На борту испанских кораблей, к слову, было немало таких же, как он, англичан-католиков, а еще сто восемьдесят католических священников. Ролланд не сомневался, что их встретят как спасителей и избавителей. Ведь многие жители острова сохранили в сердцах приверженность истинной вере. Самому Роллу обещали должность епископа Кингсбриджского. Такова была награда за многолетние тайны опасной труды под носом треклятого Неда Уилларда. Что ж, собору Кингсбриджа суждено вновь увидеть настоящую католическую мессу с распятиями и кадилами, а он, Ролла, будет стоять впереди всех в роскошном облачении, соответствующем его новому положению. Командовать армадой король назначил герцога Медину Сидонио. 38-летнего преждевременно облысевшего флотоводца. Герцик являлся богатейшим владельцем Испании, но вот морского опыта почти не имел и потому чрезмерно осторожничал. Когда местоположение армады подтвердилось, Герцик велел поднять на главный мачте флагмана особый стяг, благословенный папой римским и торжественно пронесённый крестным ходом от Лиссабонского кафедрального собора до гавани. На переднем мачте подняли королевское знамя гасой красный крест бургундский крест две пересекающиеся диагонали алого цвета был принят испанской короной в качестве эмблемы дома Габсбургов с 1506 года этот крест использовался на морских флагах мачты других кораблей также украсились флагами и вымпелами воздух словно воспарили замки кастилии португальские драконы гербы испанских донов и знаки их святых покровителей Штаггие плескались на ветру, являя всему миру величие, силу и доблесть испанского флота. На Сан-Мартине прогремел залп из трёх пушек, давая сигнал к началу благодарственной молитвы. Затем матросы свернули паруса, корабль бросил якорь, и Герцек Медина Седоня созвал военный совет. Роло сидел в уголке и слушал. За минувшие 2 года он достаточно хорошо освоился в испанском, чтобы понимать, о чём говорят другие и при необходимости высказываться самому. Вице-адмиралом флота значился бывалый морской волк Дон Хуан Мартинес де Рикальде, командующий галеоном Сан-Хуан де Португаль. Он провёл в море всю жизнь и теперь в свои 62 являлся самым опытным моряком во всей армаде. Этим утром он захватил английской рыбацкой шхуны и допросил его команду. Сес лоф рыбаков выходило, что английский флот сосредоточился в устье реки Плим, то есть в первой крупной гавани южного побережья острова. Если мы двинемся к Плимуту и застанем их в расплох, то сможем уничтожить по меньшей мере половину английского флота, сказал Дон Хуан, и тем самым отомстим за набег Дрейка на Кадис. Ролл затаил дыхание, опасаясь разочароваться. Неужто всё и вправду закончится столь молниеносно? Герцог Медино-Седония покачал головой. «Распоряжения его величества короля Филиппе не допускают смены курса», — напомнил он. «Мы должны идти прямиком навстречу с войском герцога Пармского в Дюнкерк. Король, господа, хочет вторжения, а не морского сражения». «На пути мы наверняка встретим английские корабли», — не уступал Дон Хуан. «Они попытаются помешать нам встретиться с его светлостью. Нам выпал отличный случай избавиться от этой досадной помехи и будет глупостью им не воспользоваться». Герцог повернулся к Ролло. «Вам знакомо это место?» «Да, ваша светлость». Для многих англичан Ролло, несомненно, стал изменником, обыкновенным предателем. Если бы кто увидел его на борту флагмана испанской армады, дающего советы врагу, Ролло ждал бы смертный приговор. Никто не стал бы выяснять, никто бы не понял, что им движет. Однако судить его будет Господь, а никак не прах земной. «Устья в Лимутской гавани очень узкая», — прибавил Ролло. Разом в него могут пройти 2-3 корабля не больше. А на проход нацелены береговые пушки. Но если прорваться внутрь, даже несколько галеонов способны устроить избиение, еретикам просто некуда будет бежать. Испанские корабли несли тяжёлые короткоствольные пушки, бесполезные на дальних расстояниях, зато смертоносные в ближнем бою. Кроме того, палубы кораблей буквально кишели солдатами, жаждавшими схватки, тогда как на борту английских кораблей, окажется в лучшем случае, одни моряки. «Это будет бойня», — подумал Ролла, предвосхищая события. «В самом плимате проживают около двух тысяч человек. Это едва ли десятая часть нашей численности. Они ничего не смогут поделать». Ролла коротко поклонился. Герцог Медина в Седоне долго молчал, размышляя, а затем произнес. «Нет, мы остаемся здесь и будем ждать отставших». Ролла мысленно фыркнул. «Впрочем, возможно, герцог и прав». Испанцы на голову сильнее англичан, так что нет смысла рисковать понапрасну. Какая разница, когда и где именно они сойдутся с английским флотом, если исход этого столкновения всё равно предрешён. 2. Барни Уилерд находился в Плимутхо, на макушке гряды приземистых холмов, глядевших на вход в гавань. В числе немногих ему выпала честь сопровождать командующего английским флотом лорда Говарда. С вершины холма они могли видеть свой флот. Многие корабли ещё принимали на борт питьевую воду и съестные припасы. К многочисленным боевым кораблям англичан примкнули вооружённые торговые суда, включая оба судна Барни, Элис и Беллу. В итоге в гавани сейчас насчитывалось почти 90 плавучих средств. Ветер задувал с юго-запада, пахло морем. Этот замок всегда поднимал барные настроения, однако к несчастью ветер сегодня благоприятствовал испанской армаде, что вошла в английские каналы из Атлантики и продвигалась на восток. Королева Елизавета затеяла чрезвычайно рискованную игру. На совете со старшими морскими командирами, лордом Говардсом, сэром Фрэнсисом Дрейком и сэром Джоном Хокинсоном было решено выслать большую часть флота навстречу испанцам к западной оконечности английского канала. Восточную же часть, то самое узкое море, где по донесениям лазутчиков намеревался переправляться Герцик-Пармский, намеренно оставили слабо защищённой, отправив туда всего несколько боевых кораблей. Затея была наиопаснейшей, все это осознавали Неудивительно, что людям на макушке Плимутхо было не до любования окрестностями. В их руках оказалась судьба Англии. К берегам острова приближался враг намного превосходившей численностью. Барни понимал, что в морском сражении все упования могут в одночасье быть смещены переменной погоды. Однако пока всё складывалось против англичан, и потому командиры выглядели обеспокоенными, все, кроме одного. Вице-адмирал Дрейк, словно нарочно бравируя своей прославленной дерзостью, приспокойно играл с местными в шары. Барни заметил в проливе юркий пинас, корабль водоизмещением около 50 тонн. Распустився паруса, пинас летел по над волнами, подобно птице. Барни сразу узнал этот корабль. "Золотая лань", крикнул он. Командиры начали заинтересованно переглядываться. Лань, в числе не многих других, пароворных кораблей, отправились следить за приближением врага к западной оконечности Англии. Имелось лишь единственной причины, по которой этот корабль мог вернуться в Примут так скоро. Барня ощутил, как его дурные предчувствия превращаются в уверенность. Корабль между тем вошёл в гавань, убрал паруса и пристал к берегу. Прежде чем матросы закрепили швартовы, двое мужчин спрыгнули на сушу и поспешили в город. Несколько минут спустя на дороге к холмам показались две лошади, идущие рысью. Дрейк забыл о шарах и направился к остальным командирам, припадая на правую ногу от старой пулевой раны в бедро. Всем не терпелось услышать донесения дозорных. Старший по чину среди двух моряков назвался Томасом Флемингом, капитаном Золотой Лани. «Мы встретили испанцев на рассвете», — доложил он, едва переведя дух, — «и с тех пор шли сюда на всех парусах». Лорд Чарльз Гуверт, пятидесятидвухлетний живчик, погладил свою серебристую бороду. "Отлично, ребята", похвалил он. "Рассказывайте, что видели. Мы засекли пять десятков испанских кораблей у островов Силли. Что за корабли?" "В основном большие галеоны, и ещё грузовые суда и несколько тяжело вооружённых вёсельных гиасов под парусами". Незапно барня не овладело какое-то неестественное спокойствие. Этой встречи они ожидали так долго и так её опасались, что теперь, когда она наконец состоялась, все чувства, все страхи словно притупились. На Англию вправду готовилась напасть могущественнейшая страна мира. Страху уступил место облегчение. Бояться уже не следовало, следовало биться насмерть. В каком направлении шли испанцы, уточнил Говард? Они никуда не шли, милорд. Их паруса были свёрнуты, похоже, они поджидали остальных. А вы не ошиблись с подсчётами, Флеминг, справился лорд Парминтер. Близко мы не подходили ми лорд, чтобы нас не перехватили. Считали как могли. Всё правильно, Флеминг, всё правильно, одобрил Говард. Насколько Барни помнила, острова Сили лежали в сотне миль от Плиментов. Флеминг на своём корабле преодолел это расстояние меньше, чем за день. Арmada, конечно, не может двигаться с той же скоростью, но испанцы вполне способны достичь Плимута ещё до заката. В особенности подумал Барни, встревоженный, если оставят позади неповоротливые грузовые суда. Лорд Парминтер явно думал о том же самом. Нужно поднимать паруса, немедленно, вскричал он. Армаду необходимо встретить в море, не дать врагу высадиться. Парминтер не был моряком, и это извиняло Маляки вроде барнс осознавали, что лобового столкновения в море англичанам следует всячески избегать. Лорд Говард пустился в объяснение, проявляя уважение к сухопутным командирам. Наступает прилив, а ветер дует с юго-запада. Кораблям будет трудно выходить из гавани одновременно против ветра и против прилива. Я бы даже сказал, почти невозможно. Отлив начнётся в 10 часов вечера, тогда-то мы и выйдем в море. А если испанцы деврутся сюда к тому времени, значит, доберутся. Хорошо, что их командующий решил немного задержаться. В разговор вмешался Дрейк. Я бы не советовал уж ждать. Как обычно, он не преминул похвастаться своей удалью. Кто медлит, тот терпит поражение, Говард улыбнулся. При всём бахвальстве Дрейка такой человек, как он, в бою был незаменим. Испанцы медлят, но отсюда выне следует, что они уже разгромлены, мягко указал лорд Чарльз. Наше положение всё равно хуже. Стоял на своём Дрейк. "Армада идёт по ветру, это даёт испанцам преимущество", Барни угрюмо кивнул. "И своего опыт он вынес твёрдое убеждение: в морской схватке всё решает ветер. А возможно ли для нас встать под ветер перед ними?" вдруг спросил Говард. Барни знал, насколько трудно идти под парусами против ветра. Когда корабль движется боком к ветру, его паруса повернуты под углом, он идёт резво и устойчиво под 90 градусов к направлению ветра. То есть при северном ветре корабль может идти на восток, на запад и, разумеется, на юг. Ладно скроенный корабль с опытной командой, способный на большее, может двигаться на северо-восток или на северо-запад, круче полуветра, как говорят голландцы, в бей де винд. Это весьма опасное предприятие, поскольку любая ошибка рулевого, сколь угодно малая, может завести корабль в такое положение, где он потеряет ход. Словом, если английский флот решит направиться на юго-запад при встречном юго-западном ветре, придётся плыть сперва на юг, а затем на запад, перемещаясь утомительным лавированием. Дрейк нахмурился. Нам придётся не только лавировать, но и держаться так, чтобы враг нас не заметил. Иначе они тут же сменят курсы и двинутся нам на перерез. Я не спрашиваю, легко будет или трудно. Я спросил, возможно ли это? Дрейк ухмыльнулся. Подобные разговоры были ему по душе. Возможно, отвесил он. Барни приободрился. Пусть даже бравада Дрейка казалась напускной. Тогда за дело, подытожил лорд Чарльз Говард. 3 Большую часть субботы Ролл простоял у левого борта Сан-Мартино, разглядывая берег, пока корабль под благоприятным ветром шёл по английскому каналу в направлении Портсмута. Армада выстроилась широкой линией, лучшие боевые корабли шли впереди, либо замыкали строй, а грузовые суда прятались в середине. Глядя на изкористые берега Корнуолла, Ролл одновременно испытывал восторг и терзался муками совести. Перед ним лежала его родная страна, в которую он привёл иноземцев. Он знал, что исполняет волю Всевышнего, но почему-то внутренний голос не умолкает, твердил, что это не принесёт чести ни ему самому, ни его семье. Ему было по большому счёту наплевать на тех, кому предстояло погибнуть в сражении. По правде сказать, он никогда не волновался насчёт подобного. Люди вообще умирают, так уж заведено. Но рола не мог отделаться от страха. Если вторжение по каким-то причинам провалится, он сам войдёт в историю как предатель, и вот это его немало беспокоило. Настал миг, которого дожидались английские дозорные. На далёких холмах начали вдруг задружкой вспыхивать маяки, передавая сигнал тревоги по побережью, быстрее, чем шли корабли. Роу ло опасался, что английский флот, предупреждённый заблаговременно, отважится выйти из Плимутской гавани и поспешит на восток, чтобы не угодить в ловушку. Медлительность герцога Медин и Сидония предоставила ненавистным протестантам возможность спастись. Где бы Армада ни приближалась к английскому берегу, Рола различал на холмах многочисленные толпы. Англичане просто смотрели и молчали, словно потрясенные до глубины души. Еще бы! Никогда прежде в истории ни один человек не видел столько кораблей, плывущих вместе. К вечеру испанские моряки заметили отмели и грозные черные камни опасного рифа Эдистоун. Пришлось отворачивать, чтобы не врезаться. Этот риф располагался строго к югу от Плимута. Очень скоро на востоке сверкнули в лучах заходящего солнца несколько парусов, и Ролла догадался, что английский флот наконец-то выполз из гавани. Герц ог распорядился встать на якорь, чтобы его кораблям не пришлось сражаться в темноте. Завтра боев всё равно не избежать, а под покровом ночи может случиться всякое. В ночи на борту Сан-Мартино спали немногие. Солдаты точили оружие, перепроверяли пистолеты, пороховницы чистили латы. Пушкари стаскивали ядра, складывали те кучками, натягивали верёвки, что удерживали пушки на местах, и смачивали дула морской водой. С бортов убрали всё лишнее, чтобы ничто не помешало корабельным плотникам заделывать в ходе боя пробоины в корпусе. Луна зашла в 2 часа ночи. Роул сидел на палубе, глядя на море. Он высматривал английский флот, но видел лишь какие-то смутные, призрачные тени, должно быть, клубы тумана. Он молился за армаду и за себя, просил у Господа милости уцелеть в завтрашнем сражении и прожить достаточно долго для того, чтобы принять сан епископа Кингсбриджского. Летний рассвет наступил рано, и дозорные разглядели в отдалении пять английских кораблей. А когда стало светлей, руло за чем-то обернулся, и едва не вскрикнул Остальной английский флот каким-то неведомым образом очутился позади армады. Какого дьявола? Как такое могло произойти? Эти пять кораблей впереди наверняка приманка, а флот, верно, под покровом ночи обогнал армаду и теперь надвигался по ветру, готовый к неизбежной битве. Испанские моряки какое-то время пребывали в изумлении. Никто из них не предполагал, что более низкие и узкие корпуса английских кораблей обеспечат противнику такое преимущество в лавировании. Ролло Приуныл Экая незадача, а ведь схватка еще не началась. К северу последние корабли английского флота двигались вдоль побережья, нагоняя прочих, лавируя ловко и уверенно к зависти и раздражению испанцев. Ролл изумился. Шедший впереди корабль достиг, похоже, крайней точки своего движения по ломанной линии и немедля открыл огонь по северному крылу армады. Отстрелявшись, он снова стал забирать к северу. Ни одно ядро не достигло цели. Англичане лишь впустую растратили снаряды, но испанцы явно поразились сначала морским навыкам англичан, а затем дерзости английского капитана. Что ж, первые залпы сражения прогремели. Герцик Медино-Седонья приказал поднять на мачте сигнал построиться в боевой порядок. 4. Настал черёд изъымляться англичанам. Испанские корабли, шедшие на восток прочь от флота Говарда, перестроились в оборонительный порядок с точностью и строгостью, какими никогда не мог похвастаться ни один английский флот. Словно по мановению божественной длани они вытянулись этакой безупречной кривой в несколько миль в поперечнике, встали полумесяцем, зубцы которого нацелились на подступающих англичан. Нед Уиллард наблюдал за этими перестроениями с палубы Арк-Ройл. Уолсингем отправил его на флот с наказом быть королевскими глазами и ушами. «Арк» представлял собой четырехмачтовый галеон чуть больше сотни футов в длину. Прославленный сэр Уолтер Релли построил этот корабль, а затем продал его королеве Елизавете. Впрочем, скаридная государыня не стала платить ему звонкой монеты. Нет, она просто-напросто вышла пять тысяч фунтов из той суммы, которую Релли задолжал короне. Корабль нес отменное вооружение. 32 пушки на двух орудийных палубах и на носу. Отдельное помещение Неду не выделили. Удостоили только койки в каюте с четырьмя соседями. Матросы же спали прямо на палубах. И три сотни моряков за одну с доброй сотней солдат каждый вечер пытались отыскать свободные местечки на корабле шириной всего 37 футов в самом широком месте. Следуя за перестроениями испанцев, что двигались будто по ниточке, тот отметил, что грузовые сюда сгрудились в центре, а боевые галеоны встали перед ними либо расположились на зубцах полумесяца. Сразу стало понятно, что англичане могут нанести удар лишь по этим зубцам, и во всякому, кто отважился бы пойти в середину вражеского строя, грозила опасность угодить под перекрёстный огонь. В строю испанцев каждый корабль, кроме последних в ряду, был под защитой соседнего. Судя по всему, такое построение враг освоил давно и довел до совершенства. Армада, безусловно, пугала, приводила в трепет и внушала благоговение. Испанские корабли были ярко раскрашены, и даже издалека различалось, что люди на их палубах одеты весьма нарядно. Они щеголяли в валах, голубых и лиловых дуплетах, что сверкали золотым и серебряным шитьем. Что говорить, если и рабы на вёслах галиасов облачились в ярко-красные куртки. Эти люди собираются сражаться, а оделись так, будто приплыли на праздник. На английских кораблях лишь аристократы позволяли себе пёстрый наряд, а командиры, те же Дрейк и Хоукинс, предпочитали повседневные шерстяные чулки и кожаные куртки. Лорд Говард расположился на мостике позади главной мачты. С этого возвышения ему был виден и свой корабль, и вражеский строй. Нэт встал рядом с Говардом. За их спинами английский флот вытягивался в кривую боевую линию, далеко не столь внушительную, как у испанцев. Нэт заметил, что какой-то матрос посыпает палубу опилками. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы осознать это дело для того, чтобы палуба не стала скользкой от крови. Говард выкрикнул команду, и Арк повёл остальные корабли в бой. Флагман двинулся к северному зубцу испанского полумесяца, а вот Ривендж Дрейка нацелился на другой, противоположный рубец. Арк приблизился к последнему в ряду испанскому кораблю, по прикидкам Говарда это был галеон Рата Коранада. Едва Арка чутился за кормой противника, испанский капитан поспешил и развернуть галеон, чтобы корабли сошлись борт к борту. Залпы с обеих сторон слились в единый Грохот пушек в непосредственной близости просто оглушал, а пороховая взвесь в воздухе застилала взгляд хляши тумана. Когда под ветром эта взвесь рассеялась, он убедился, чтобы корабли ничуть не пострадали. Говард понимал, что испанцы попробуют подойти ближе и кинуться на бортаж, и постарался принять меры, чтобы этого не допустить, потому он и велел стрелять с такого расстояния. Испанские же короткоствольные пушки попросту не добивали до противника. Первое сражение в море в жизни Неда, первое крещение огнём, и ничего не случилось. Корабли, шедшие следом за Арком, тоже стали стрелять по рации и трём-четырём соседним с неё галеонам. Попаданий почти не было, разве что английские ядра посбивали несколько стеньк на испанских кораблях, только и всего. Глянув на юг, он понял, что и нападение Дрейка на Южный жебеш полумесяца принесло схожий результат. Между тем корабли смещались восточнее, и вскоре испанцы лишились всякой возможности напасть на Плимут. Добившись поставленной цели, англичане отступили. «И чего мы добились?» — мрачно спросил себя Нат. «Армада не понесла сколько-нибудь существенного урона и продолжает идти к Дюнкерку на встречу с испанской армией в Нидерландах. Неужто кто-то решил, что Англия спасена?» Пять. С каждым новым днём на неделе Роло чувствовал себя всё лучше. Армада величественно двигалась на восток, а английский флот, следуя за ней по пятам, пытался, так сказать, кусаться, но не мог ни нанести серьёзного ущерба, ни хотя бы задержать. Насчёт кусаться это метко подмечено. Дворовая псина может сколько угодно брехать и нарывать укусить лошадь за копыта, но рано или поздно она получит этим копытом в лоб. Пока испанцы лишились всего двух кораблей, и то из-за поломок, а Дрейк что никого не удивило, покинул боевой строй, чтобы захватить один из них, галеон Рассарию, но армада уверенно шла дальше. 6 августа в субботу Роллос с носа Сан-Мартино различил знакомые очертания французского порта Калле. Герсек Медино-Шедони решил остановиться в этом порту. Оставалось проплыть всего 24 мили до Дюнкерка, где дожидался флота, должен был дожидаться Герцэг Пармский со своим войском и скопившим лодок для перевозки людей. Однако обнаружилось досадные помехи. К востоку от Кале, от мили песчаной банки встречались в добрых 15 милях от берега, и всякий навигатор, незнакомый с этими водами, рисковал разбить корабль. А ветры и течения в проливе, к несчастью, влекли армаду именно в том направлении. Осторожный герцог Медино-Седония, разумеется, предпочел не лезть на рожон. По сигнальному выстрелу Сан-Мартина все испанские корабли одновременно свернули паруса, остановились именно там, где от них этого ожидали, и бросили якоря. Англичане с куда меньшим изяществом проделали то же самое в миле позади. Плывя вдоль пролива, Ролло с завистью наблюдал за тем, как малые суденышки от английского побережья доставляют припасы своему флоту. Испанцы видели, как английские корабли поднимают свежие бочонки с порохом и свиные туши. Армада же не пополняла запасов от самой Каруни. Французам велели не помогать, ибо король Франции не желал участвовать в этой войне. Впрочем, в Кале Ролло доводилось бывать много раз, и он знал, что местные жители ненавидят англичан. Городской глава 30 лет назад лишился ноги в той битве, что позволила французам вернуть Кале себе. Поэтому Ролло посоветовал герцогу Медини Седоньи послать на сушу доверенных людей с достойными дарами. Герцог прислушался к совету, и вскоре испанцы получили разрешение закупить в порту все, что им требовалось. К несчастью, на складах Кале нашлось мало полезного. Более того, во всем городе не хватило пороха, чтобы восполнить хотя бы десятую часть расходов за минувшую неделю. А потом пришло донесение, от которого герцог Медина-Седония впал в буйную ярость. Выяснилось, что герцог Пармский не готов к переправе. Никто не позаботился погрузить снаряжение на лодки, не говоря уже о том, чтобы погрузить людей. Потребуется несколько дней, чтобы они наконец собрались и отплыли в Кале. Ролло не мог сказать, насколько обоснован гнев командующего. Вряд ли от герцога Пармского стоило ожидать, что он посадит своих людей на крохотные лодчонки и заставит дожидаться флота, точную дату прибытия которого никто не ведал. Куда разумнее было повременить с погрузкой до тех пор, пока не придёт весть о приближении армады. Позднее в тот же день Ролло подстерегала ещё одна малоприятная новость. Показался второй английский флот, идущий к Кале с северо-востока. Должно быть это вторая половина жалкого скопища корабликов, в коем располагает эритик Елизавета, те корабли, которые решили не посылать в Плимут на встречу армаде. Насколько рола мог разглядеть, большинство кораблей во втором флоте составляли небольшие торговые суда, вооружённые малыми пушками, они, конечно, не могли сравниться с могучими испанскими галеонами. Даже несмотря на подошедшие к врагу подкрепления, армада всё равно была намного сильнее, а задержка вовсе не поражение. С английским флотом, если можно его так назвать, они обмениваются залпами уже неделю. Нужно лишь дождаться прибытия герцога Пармского, и тогда победа окажется на расстоянии вытянутой руки. 6. Англичане проиграли, и Нэт это осознавал. Испанская армада, почти не понёсшая урона и пополнившая припасы и снаряжение, готовилась принять на борт герцога Пармского его армию. Когда-то произойдёт до вторжения в Англию останется менее суток. В воскресном утром лорд Говард созвал военный совет на палубе Ark Royal. Обсуждали последнюю возможность остановить вторжение. Лобовое нападение выглядело чистой воды самоубийством. У армады было больше кораблей и больше пушек, а в ближнем бою англичанам даже не удастся воспользоваться своим преимуществом в проборстве. А в море этот полумесяц, каким выстраивались при угрозе испанские корабли, казался неуязвимым. Что еще можно предпринять и, возможно ли, предпринять хоть что-нибудь? Несколько человек заговорили одновременно, предлагая поджечь английские корабли и направить их на армаду. «Глупость, порожденная отчаянием», — подумал Нэтт. Пожертвовать дорогостоящими кораблями, уповать на то, что приход ветров и течений не собьёт их с курса и донесёт до врага. А если противник сумеет увернуться, что тогда? Жертва окажется напрасной. Кто готов поручиться, что всё пройдёт как надо и вражеский флот запылает? Увы, лучших предложений не нашлось. Выбрали 80 старых кораблей, которым выпало стать жертвами. Их скрыли за прочими кораблями английского флота в попытке утаить от противника приготовление к поджогу. В трюмы этих кораблей наполнили тряпьём, древесиной и варом, а мачты обмазали смолой. Неду припомнился рассказ Карлоса об осаде Антверпена. Тогда голландские мятежники прибегли к схожему приёму. Опираясь на это воспоминание, он предложил Говарду зарядить орудия обречённых кораблей. Огонь непременно воспламенит порох, пушки выстрелят, и если повезет, это случится, когда корабли будут в гуще вражеского флота. Говард оценил это предложение и немедля отдал нужные приказы. Нед вызвался следить за зарядкой орудий. Снова вспомнив рассказ Карлоса, он настоял на том, чтобы в каждую пушку заложили ядро и заряд дроби. В корме каждого обреченного корабля привязали по лодке. Тем морякам, которые поведут горящие корабли на врага, следовало обеспечить путь к спасению. К разочарованию Неда попытка скрытия приготовления провалилась. Испанцы отнюдь не бездействовали и быстро сообразили, что задумали англичане. На глазах Неда несколько пинасов и лодок вывели вперёд и поставили этоким заслоном между двумя флотами. Похоже, Герцик Медина Седоня хорошо знал, как защитить свою армаду. Правда, Нед не мог сказать, удержат ли этот заслон более тяжёлые английские корабли. Мало ноч. Ветер посвежил, начался прилив. К полуночи условия стали наивозможно благоприятными. Команды обречённых кораблей распустили паруса и направили свои корабли на свет фонарей на палубах и мачтах испанской армады. Нат упорно вглядывался в темноту, но различал, или ему казалось, что он различает лишь чёрные пятна на двадой. Расстояние между двумя флотами составляло всего полмили, однако ожидание затягивалось. Сердце бешено колотилось в груди. От этой затеи зависело всё, всё на свете. Наэт молился нечасто, но теперь вознёс горячую мольбу к небесам. Внезапно вспыхнуло пламя. Один за другим восемь английских кораблей превращались в пылающие остовы. Наэт видел, как матросы прыгают за борт и плывут к плотком за кормой. Вскоре восемь плавучих костров сошлись воедино и в ночи расцвёл огромный огненный цветок, а ветер нёс этот цветок прямиком на вражеский флот. Син Ролло глядел во все глаза, кушая губы и обливаясь холодным потом. Горящие английские корабли неумолимо приближались к тому заслону, который разместили перед армадой по распоряжению герцога Медина Седоней. В ноздри лез дым, пахло деревом и смолой. Ролло чудило, что он ощущает жар пламени. Два пинаса отделились от заслона и направились к горящим кораблям, один к ближнему концу линии, другой к дальнему. Команды рисковые головами принелись цеплять вражеские корабли кошками и длинными бограми, а затем попросту оттянули оба горящих корабля в сторону. Даже поглощённый опасениями за собственную жизнь, Роло не мог не восхититься сноровкой и слаженностью действий испанских моряков. Пинасы повели корабли в открытое море, где тем суждено было догореть, не причинив никому вреда. Осталось 6 кораблей. Ещё два испанских пинаса приблизились к крайним из них. Если удача будет на нашей стороне, думал Ролло, всю шестерку получится этак вот растащить по два корабля за раз. Герцог Медино-Седоне оказался весьма предусмотрительным. Ролло воодушевился. И тут он содрогнулся всем телом от пушечного залпа. Конечно, на борту горящих кораблей не могло быть никого живого. Мнилось, будто английские пушки палят силой неведомого волшебства. Неужто сам сатана заряжает эти орудия, приплясывая в языках пламени и помогает эритикам? В следующий миг Ролл и сообразил, что англичане, скорее всего, зарядили пушки заранее, а те стали стрелять, когда жар воспламенел порох. Теперь не обошлось без потерь. В сполохах пламени было видно, как задергались черные фигуры на палубах пенасов, будто запрыгали, заметались, заюлили бесы, застигнутые врасплох в преисподней. Судя по всему, пушки зарядили не только ядрами, но и дробью. Наверно, раненые кричали на заревом огня, и за грохотом выстрелов и иных звуков было не разобрать. Отвести горящий корабль не вышло. Команды пинасов изрядно поредили, убитые и раненые валились как подкошенные, кто на палубу, кто в воду. А английские корабли, гонимые ветром и приливом, неотвратимо надвигались. Испанцам не оставалось ничего другого, кроме как пуститься в бегство. По приказу герцога Медина-Сидонии выстрелила пушка Сан-Мартино, подавая сигнал выбирать якоря и отступать, но сигнал запоздал. Рола чётливо видел, что и без того на каждом корабле матросы облепляли мачты и стеньги, распускали паруса. Перепуганные испанцы настолько торопились удрать с места стоянки, что многие из них попросту перерубали толстенные якорные верёвки и бросали якоря над дном морском. Сам Сан-Мартин поначалу двигался с жуткой неторопливостью. Подобно всем испанским кораблям он стоял на якоре носом к ветру для большей устойчивости, так что следовало сперва развернуть корабль, а это было утомительное дело, требовавшее умелого применения малых парусов. Роло почти уверился, что галеон загорится, не успев ускользнуть от подлого врага. Он приготовился прыгнуть за борт в надежде доплыть до берега. Герсак Медино Седоне спокойным голосом велел посыльному пинашу обойти флот и передать приказ двигаться на север. Ролло подумал, что вряд ли многие капитаны подчинятся. Приближение горящих английских кораблей выглядело настолько жутко, что большинство моряков наверняка забочено о спасении собственных шкур, а не о выполнении приказов. Сан-Мартин развернулся, ветер наконец-то наполнил паруса, и другие корабли тоже двинулись прочь, сосредоточившись на том, чтобы не столкнуться в суматохе друг с другом. Оказавшись на чистой воде, многие корабли устремлялись прочь с той скоростью, какую позволял развивать ветер, всё равно куда, лишь бы подальше отсюда. Английский корабль вдруг ощутился в опасной близости от Сан-Мартина. Огненные искры засверкали в воздухе, и передние паруса испанского флагмана затлели. Ролло покосился на чёрную воду вниз. Прыгать, не прыгать? Выяснилось, что команда умеет бороться с огнём. На палубе стояли бочки с морской водой и имелись вёдра. Один из матросов схватил ведро, зачерпнул из бочки и плеснул водой на дымящуюся холстину. Ролло поспешил ему на помощь, затем подоспели и другие, и клее ещё паруса удалось быстро потушить. В то мгновение галеон уже набрал ход и удалялся от опасности. Остановились отойти приблизительно на милю. Ролло перешёл на корму и впирил взгляд в ночной мглу. Англичане не стали преследовать врага. Им самим ничто не угрожало, поэтому они лишь наблюдали, насколько удачной окажется их затея. Армада же до сих пор пребывала в панике и разbroде. Хотя ни один испанский корабль не загорелся, вопреки ожиданиям англичан, пережитый страх был столь сокрушителен, что капитаны, похоже, отказывались думать о чём-либо, кроме собственного спасения. Сан-Мартин остался в одиночестве, лишённый спутников и потому уязвимый. Снова сделалось темно, до утра искать остальных бессмысленно. Главное, что корабли уцелели. А по утру Герсигу предстоит непростая задача заново собрать и выстроить армаду. Впрочем, с этими испанцами наверняка справится, а значит, вторжение всё-таки начнётся. 8 На Коле занимался рассвет. Барни Уилерт увидел с палубы Элис, что план с подожжёнными кораблями провалился. Дымящиеся шестовые дедливали, мерно покачиваясь на волнах, но испанская армада ничуть не пострадала, если не считать одинокого галеона Сан-Лоренсо, которого несло на прибрежные утёсы. Приблизительно в милях к северу угадывались очертания испанского флагмана Сан-Мартина и четырёх других галеонов. Остальные корабли армады словно растворились в морском просторе. Впрочем, Барни знал наверняка, что никто из испанцев не получил серьёзных повреждений. Но в его глазах пять галеонов во главе с флагманом повернули на восток и стали набирать ход. Похоже, герцог Мединоседоня отправился собирать своих подчинённых, а потом они без сомнения вернутся в Кале и всё-таки встретятся с герцогом Пармским. Почему-то Барни казалось, что удача повернулась к англичанам лицом. Испанцы какое-то время будут уязвимы, их корабли разбросаны по проливу, команды перепуганы ночным переполохом. Можно попробовать подловить их по одному или по двое. Или же течения и ветра отнесут их на песчаные отмели. Пожалуй, так будет даже лучше. Барни частенько доводилось огибать эти отмели на пути в Антверпен, да и Дрейк был хорошо знаком с этими водами. А вот для испанских навигаторов те представляли собой неизведанную пучину. Словом, англичанам выпал случай нанести врагу урон, и надо бы этим случаем воспользоваться. К радости Барни лорд Говард пришел к схожим выводам и отдал соответствующий приказ. Арк-Ройл выстрелил из сигнальной пушки, Ривенш Дрейка немедленно выбрал якорный канат и распустил паруса. Барни принялся покрикивать на сонных матросов, протиравших заспанные глаза. «Очень скоро команда Элис пришла в движение». Так опытный испетый хор после неизбежной начальной суеты всё же запевает мадрегал. Английский флот вел носы в погоне за пятью вражескими галеонами. Барни стоял на палубе, легко сохраняя равновесие вопреки сильной качке. Августовская погода заставляла ёжиться, ветер задувал сильными резкими порывами, то и дело в лицо летели капли дождя, а видимость стремительно падала, обычное дело для английского канала. Барни наслаждался ощущением полёта над волнами, жадно вдыхал солёный морской воздух, облизывал мокрые губы и гризил ожидавший впереди добычи. Быстроходные английские корабли Ньюмалиба нагоняли пятёрку галеонов, однако испанцы, направлявшиеся через пролив в Северное море, постепенно наращивали свою численность, подмирая своих затерявшихся в ночной суматохе товарищей. Правда, покуда они по-прежнему значительно уступали англичанам в количестве корпусов. В 9:00 утра, по прикидкам Барни, они находились где-то в 7 милях от голландского города Гравелин. Герцог Медины Седония решил, должно быть, что его силы теперь достаточно велики, и развернул флот на сам их преследователям. Барни спустился на рудейную палубу. Старшим пушкарём на Элис был смуглокожий Бил Кури, выходец из Северной Африки. Барни обучил его всему, что знал сам, и Бил стрелял не хуже Барни, если они лучше. Шкипер коротко велел Билу готовиться открыть огонь. Ревиндж Дрейка между тем сближался с Сан-Мартином. Оба корабля явно намеревались обменяться бортовыми залпами, как случалось уже сотни раз за последние 9 дней. До сих пор от этих перестрелок было мало толку, но на сей раз всё вышло иначе. Барни не мог отделаться от дурных предчувствий, наблюдая, как Ревиндж подходит опасно близко к испанскому флагману. Дрейк очевидно учуял запах крови и позабыл об осторожности. Барни боялся за своего командира, героя всей Англии. Если Дрейк погибнет в первом же настоящем бою, весь английский флот утратит боевой дух. Оба корабля стреляли из носовых пушек. Эти малые орудия были способны разве что напугать противника, причинить сколько-нибудь значимый ущерб они не могли. А когда корабли наконец поравнялись, сразу бросилось в глаза преимущество хода по ветру. И испанский флагман, шедший против ветра, при повороте накренился так, что стволы его пушек, даже опущенные вниз до упора, всё равно задрались в небо. Английский же корабль наклонился в сторону врага, и его орудия оказались нацеленными на палубу и на обнажившееся брюхо Сан-Мартина. Прогремели залпы. Голоса пушек на двух кораблях звучали по-разному. Руди ревендже словно отбивали размеренную дробь, каждая пушка стреляла ровно тогда, когда требовалось, и такая точность расчёта несказанно радовала канонира Барни. Испанцы отвечали басовити, но не столь уверенно. По-видимому, канониры Сан-Мартино берегли бы и припасы. Корабли качались на волнах, будто чайки, но они уже успели сблизиться настолько, что промахнуться было попросту невозможно. Ревенш угодил несколько крупных ядер. Поскольку испанцам приходилось стрелять вверх, их снаряды в основном поразили такелаж, но даже такие попадания могли искалечить корабль, если какое-нибудь ядро пробьёт мачту. Сам Сан-Мартин пострадал по-другому. Некоторые пушки Ривенджа были заряжены так называемыми костяшками, то есть дробью, кромсавшей человеческую плоть, или ядрами, скованными попарно. Такие ядра с лёгкостью разрывали паруса и крушили стеньги, а шрапнель превращала вражеские паруса в холщёвое решето. Клубы порохового дыма заволакли место схватки. Оставалось лишь прислушиваться к истошным воплям раненых, да вдыхать едкий запах пороха, стелившийся над водой. Коротко рявкнули кормовые пушки. Когда у бо корабля вывалились из клубов дыма, Барни понял, что Дрейк вовсе не собирается замедлять ход, разворачиваться и снова нападать на Сан-Мартина. Вместо этого сэр Фрэнсис двинулся к следующему испанскому кораблю. Значит, серьёзных повреждений Ривенш не получил. К Сан-Мартину тем временем приблизился следующий корабль английской линии — «Нон Паррель». По примеру Дрейка, его капитан сошелся с испанцем почти вплотную, но все же не настолько близко, чтобы вражеские солдаты могли кинуться на абордаж, и дал залп. Барни мысленно отметил, что испанцы стреляют реже, чем раньше. Видимо, их пушкари не приучены перезаряжать быстро. Ладно, хватит глазеть, пора браться за дело. Требовалось, чтобы на флоте увидели, как Элис... нападает на испанские корабли, тогда барне и его люди получат полное право на часть военных трофеев. Английские боевые корабли окружили и безжалостно расстреливали Сан-Филипе, другой испанский галеон. Барне немедленно вспомнилось излюбленное развлечение английской знати травить охотничьими псами медведя. Корабли сошлись настолько близко, что на глазах барне какой-то безумный англичанин одним прыжком перескочил на палубу Сан-Филипе и был зарублен на месте испанцами. Подумай только, в первые за минувшие 9 дней кто-то отважился на бардаж. Надо отдать должное лорду Гуверду и прочим командирам. Под их руководством англичане ни разу не позволили испанцам прибегнуть к привычной манере боя. Элис ввязалась в схватку, следуя по пятам за боевым кораблём Антилопа. И тут, озирая напоследок поле боя, Барни заметил в отдалении группу кораблей. Это наверняка были испанцы, спешившие на помощь товарищам. "Они молодцы. Культо ропятся на выручку", подумал Барни. "В мужестве им не откажешь". Барни оскалился и приказал рулевому подойти к Сан-Филиппе на расстоянии в 100 ярдов. Солдаты на палубе Глёна палили из мушкетов и аркебуз, и вражеские пули находили жертв среди моряков Элис. Барни вовремя опустился на колени, поэтому сам он ничуть не пострадал, но с дюжину матросов его команды попадали на доски палубы, заливая их кровью. А потом загрохотали пушки Билла Кури, и снаряды устремились к Галеону. Железный ливень дробя обрушился на испанцев, заставляя солдат и матросов валиться ничком, а более крупные ядра врезались в борт противника. Испанцы ответили. Большое ядро с громким треском разнесло корму Элис, и бар не почудилось, будто его ударили в живот. Корабельный плотник, дожидавшийся в укрытии на палубе, бросился на корму, чтобы на скорую руку подлатать раненый корабль. Барни и прежде доводилось сражаться. Он не то чтобы не боялся, те, кто вовсе не ведает страха, в море долго не живут, но когда бой начинался, сразу возникало множество хлопот и бояться становилось попросту некогда. В сладках има Владибала нечто вроде безумного возбуждения. Он выкрикивал приказы, метался от борта к борту, чтобы получше разглядеть происходящее. Сбегал на орудийную палубу, чтобы отдреть изнемогавших от усилий пушкарей, кашлял от порохового дыма, скользил по мокрым от крови доскам, спотыкался о тела погибших и раненых. Продолжая следовать за антилопой Элис, сделала полный разворот и дала повторный залп во по врагу. На сей раз левым бортом. Барни выругался, когда ядро с испанского галеона угодило в кормовую мачту Элис. Долю мгновения спустя он ощутил острую боль в затылке. Пошарив рукой в волосах, Барни извлек окровавленную острую щепку. Теплая жидкость с тонким ручейком потекла по шее. Повезло. Всего лишь царапина. Мачта, по счастью, не упала, и плотник поспешил укрепить ее подпорками. Когда Элис вырвалась наружу из клубов порохового дыма, Барни заметил, что испанская армада неторопливо выстраивается привычным полумесяцем. Поистине удивительно, что испанским командирам и марикам достало присутствие духа попытаться соблюсти порядок под непрерывным обстрелом. Да вражеские корабли, как выяснилось, потопить не так-то просто, а ещё к ним спешит подкрепление. Барни хмыкнул и положил Элис в разворот, готовясь к очередному залпу. Девять. Битва продолжалась весь день, и уже к полудню Ролла впал в отчаяние. Сан-Мартин получил несколько сот попаданий. Три больших пушки сорвало скрепление, и они теперь были бесполезны. Хвала небесам на корабле хватало других орудий. Водолазы, храблейшие из храбрых, ныряли в море со свинцовыми пластинами и парусиной, чтобы заделать пробоины в корпусе, а над их головами горхотали пушки сей смерть и разрушение. Повсюду, куда ни посмотри, валялись убитые и ранены. Многие матросы и солдаты взывали к Господу, или к святым покровителям, моля уберечь от гибели или избавить от мук. Воздух, который Ролов вдыхал, был словно напоён кровью и пороховым дымом. Глеон-Мари и Хуан пострадал настолько сильно, что уже не мог держаться на плаву. И ролз безсильной злобой наблюдал за тем, как гордый корабль скрывается под волнами, медленно и неотвратимо исчезая в студёных водах Северного моря. Галеон Сан-Матео тоже досталось изрядно. Чтобы спасти корабль, команда сбрасывала за борт всё, что было только можно: пушки, снаряды, блонки, мачт, даже тела убитых товарищей. Сан-Филипп начисто лишился управления и теперь беспомощно отплывал в сторону, в направлении песчаных отмелей. Дело было не просто в том, что испанцев превзошли числом. Бывали и солдаты опытной моряки, они привыкли выигрывать морские сражения таранами и обрдажем. Однако англичане хитрили, им этого не позволить. Вместо того, они втянули противника в перестрелку, а в таком состязании испанцы заведомо уступали. Вдобавок англичане где-то научились скорой стрельбе и быстрой перезарядке орудий, чем испанцы похвастаться никак не могли. Чтобы перезарядить большие испанские пушки, требовалось довольно много времени. Более того, пушкарям приходилось перелизать через борт и повисать на веревках, чтобы всунуть ядро в ствол. Проделать такое в горячке боя было почти невозможно. Потому разгром неумолимо приближался. Словно для того, чтобы окончательно погубить армаду, ветер сменился на северный, так что уйти в том направлении не представлялось возможным. На востоке и на юге поджидали песчаные отмели, а с запада продолжали наскакивать англичане. Испанцы очутились в ловушке. Они сражались доблестно, однако им, похоже, было суждено либо затонуть под залпы английских пушек, либо сесть на днище на отмелях. Надежды не осталось. 10. В 4 часа пополудни погода стала меняться. Неожиданно задул сильный юго-западный ветер. На палубе арк Ройла Нед Уиллард даже пошатнулся от резкого порыва и мгновенно промок от хлынувшего дождя. Этакой досадной помехе следовало, пожалуй, разве что улыбнуться, но Нед обеспокоил тот факт, что испанская армада вдруг скрылась от англичан за дождевой завесой. Когда английский флот осторожно приблизился к тому месту, где рассчитывал отыскать врага, обнаружилось, что испанцы исчезли. Неужели они все-таки сумеют удрать? Полчаса спустя буря завершилась столь же мгновенно, как разразилась, и засияло солнце. Нат оглядел море. Испанцы нашлись. К его разочарованию они находились в 2 милях к северу от англичан и быстро удалялись. Арка распустил паруса и устремился в погоню. Остальной флот последовал за флагманом. Как бы они ни спешили, подумалось Неду, до ночи догнать врага вряд ли получится. Похоже, сражение закончилось. Оба флота шли вдоль восточного побережья Англии. Пала ночь. Утомлённый до изнеможения дневными событиями, Нэт завалился, не раздеваясь, на свою койку. На рассвете следующего дня он убедился, что испанцам удалось сохранить отрыв от преследователей. Вражеские корабли по-прежнему двигались на север. Лорд Говард, как обычно, стоял на мостике и пил разведённое водой пиво. Что происходит, милорд, спросил Нэт. Почему мы никак их не нагоним? Нам и не нужно никого догонять, ответил Говард. Видите, они убегают. Мы победили. По вашему куда они направляются? Хороший вопрос. Насколько могу судить, им придётся обогнуть северную конечность Шотландии, а затем повернуть на юг и пойти через Ирландское море. Думаю, вам известно, что тамошними картами они не располагают. Этого над не знал. Я провёл рядом с вами все эти 11 дней, милорд, но до сих пор не могу понять, как так вышло, что мы живы. Видите ли, сэр Нетт, вторгнуться на остров чрезвычайно сложно. У нападающего возникает множество затруднений. Припасы кончаются, корабли и люди уязвимы при погрузке и высадке. Места и воды вокруг чужие и неизведанные. Мы все эти дни в основном лишь изводили неприятеля, ожидая, покуда он не сломается под грузом упомянутых затруднений. Над задумчиво кивнул. Её величество не зря расходовала средства на свой флот. Верно, друг мой, над посмотрел туда, где виднелись кормовые надстройки и паруса испанских кораблей. Итак, Мы и вправду победили? В это совершенно не верилось. Умом Нэт понимал, что ему самому и всем прочим следовало бы плясать от радости, но пока ощущал лишь опустошённость. Быть может, он спляшет позднее, когда осознает случившееся. Лорд Говард усмехнулся. "Да, победили. Разрази меня гром", только и пробормотал Нэт.